1861-1862 годы. Первую открытую критику действий правительства высказало Тверское дворянство. Съезд мировых посредников заявил, что положение 19 февраля не удовлетворяло народных потребностей ни в материальном отношении, ни в отношении свободы, а возбудило их в самой сильной степени. По мнению же Общедворянского съезда, задача могла быть решена лишь путем созвания выборных всей земли, то есть дарованием Конституции. Посредники были преданы суду, и Сенат приговорил их к заключению в крепости или в смирительном доме с лишением некоторых прав и преимуществ. Наказание потом было смягчено. 1862-й. Правительство продолжало руководиться мыслью, высказанной императором Александром II в самом начале своего царствования. Лучше приступить к реформам сверху, чем дожидаться, когда их начнут проводить снизу. С назначением на должность министра народного просвещения Головнина, выдвинутого великим князем Константином Николаевичем в декабрь 1861 года, Стали деятельно готовиться к реформе гимназий и университета. Были выработаны временные правила о печати. Ослаблена цензура. Май 1962-го. Министерство финансов перестало делать из государственной росписи доходов и расходов государственную тайну. Военное министерство при новом министре Милютине приступило к выработке правил, уравнивающих все сословия в несении воинской повинности. Тогда же выработан были основные начала судебной реформы и опубликованы с целью всестороннего обсуждения их в печати. Все указывало на желание императора Александра идти в своей государственной работе рука об руку с обществом и внимательно прислушиваться к его голосу и мнениям. Люди, прошедшие через тяжелое горнило 30-летнего царствования императора Николая, хорошо знакомые с недоверием тогдашней верховной власти к общественным силам, с особенной радостью и волнением откликнулись на этот призыв. Прочитал высочайше утвержденный проект нового судопроизводства и судоустройства. Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование. Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал помечтать о подобных вещах, и мечта его как-нибудь вылетела бы из его уст, тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника – А тут вот публичное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, освобождение суда от деспотизма, администрации и все это создание того государя, которого упрекают в слабости. Дневники Никитенко. 1863 год. Польское восстание не остановило преобразовательной деятельности правительства. Введен был новый университетский устав 18 июня. Срок службы в войсках сокращен до 15 лет. Отменена отдача в солдаты за преступления. Улучшено содержание солдат. Их начали обучать грамоте. Ограничили телесные наказания. 1864-й особенно интенсивен был по работе 1864 год. Введена земская реформа 1 января, выработаны положения о начальных народных училищах 14 июня, устав гимназии про гимназии 18 ноября. Судебные уставы 20 ноября подготовлялись новые правила о печати, введенные в следующем году, 6 апреля 1865 года. Журналы и газеты, издающиеся в Петербурге и в Москве, а также книги объемом не ниже 10 листов, 160 страниц, были избавлены от предварительной цензуры, а преступления в печати взыскивались по суду. Газетам и журналам дозволено обсуждать распоряжение правительства и его законодательную деятельность. Разрешена уличная продажа отдельных номеров газет. 1865 год. В обществе, однако, раздавались голоса, требовавшие большего. Московское дворянство хлопотало о созыве народных представителей. Адрес 11 января. Благодаря государя за его мудрые начинания, всегда клонящиеся к благу государства, московские дворяне просили его не останавливаться на избранном пути и довершить основанное им государственное здание со званием общего собрания выборных людей от всей русской земли для обсуждения нужд, общих всему государству. Император Александр адреса не принял. «Десять лет моего царствования, то, что сделано и продолжает делаться за это время, — говорил он, — достаточное свидетельство моей постоянной заботливости улучшать и совершенствовать по мере возможности и в предопределённом мною порядке разные отрасли государственного устройства». «Право начинания по главным частям этого постепенного совершенствования принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с самодержавной властью, Богом неверенной. Прошедшее в глазах всех моих верноподданных должно быть залогом будущего, никому из них не предоставлено» предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет права говорить именем других сословий. Никто не призван принимать на себя передо мной ходатайство об общих пользах и нуждах государства». Подобные уклонения от установленного действующими узаконениями порядка могут только затруднить меня в исполнении моих предначертаний, ни в каком случае не способствуя к достижению той цели, к которой они могут быть направлены. Рескрипт министру внутренних дел, 29 января.